Глава двадцать третья. Мейбл и июньская роса беспрестанно переходили от одной бойницы к другой, не замечая на всем острове ни одного живого существа. На месте, где Макнап и товарищи готовили себе обед, догорал еще слабый огонек, и дым кругами поднимавшийся к верху, как будто приманивал к себе отсутствующих. Вокруг хижин все было в порядке и благоустройстве. Но вдруг Мейбл вздрогнула. Перед ее глазами предстала группа из трех человек, одетых в красные мундиры пятьдесят пятого полка, небрежно развалившихся на траве и, по-видимому, разговаривающих с величайшей беспечностью. Она стала вглядываться пристальнее, и кровь остановилась в ее жилах. Холодный пот выступил на лбу, когда она увидела... что это были бледные лица и тусклые глаза мертвецов. Они лежали так близко к крепости, что когда Мейбл подошла к бойнице, ее первый тревожный взгляд как будто перескочил через них, устремившись далее, и она не могла их заметить. Они лежали так непринужденно и естественно, потому что их окоченевшие члены были нарочно разложены как у живых. Однако как не страшно было это зрелище для тех, кто вблизи мог увидеть поразительную разницу между подделкой и настоящей жизнью. Трупы были так искусно положены, что в ста шагах, наверное, обманули бы равнодушного зрителя. Осмотрев со вниманием все части острова, Росса указала своей подруге на четвертого солдата, который сидел, свесив ноги над водой и прислонившись спиной к дереву с луточкой в руке. Головы этих несчастных с содоранными скальпами были накрыты шапками, и на лицах не было видно ни малейшего следа крови. Сердце Мейбл сжалось от ужаса этого зрелища. Она села, закрыла лицо передником и несколько минут пробыла в таком положении. Но ее подруга дала ей знать полголоса, чтобы она подошла к больнице. Тут южанская роса указала ей на труп Дженни. стоявший у дверей своей хижины и наклонившийся несколько вперед, как будто глядевший на группу солдат. В руках у трупа была щетка, и чепчик, надетый на голову, колыхался на ветру. Расстояние было так велико, что нельзя было ясно разглядеть черты лица. Несмотря на это, Мейбл показалось, что челюсти трупа были сдавлены, как будто для того, чтобы придать устам ужасающую улыбку. Расса воскликнула она. Это превосходит все, что я только когда-нибудь слышала и воображала о коварстве и вероломстве своего племени. То скороша очень хитер, отвечала рассатойким голосом, который показывал, что она не только не осуждала, она против, одобряла этот поступок с трупами. Солдатам не больно теперь, и ракезам польза. Взять сперва волосы, теперь заставить трупы работать, а там сжечь их. Эти слова показали Мейбл, как далеко была она от своей подруги по образу мыслей. Мейбл несколько минут не могла говорить с нею, но это минутное отвращение было вовсе не замечено Росой, которая готовила завтрак совершенно равнодушная к непонятным ей чувствам. За завтраком Мейбл ела очень мало. но у подруги ее аппетит нисколько не изменился. После этого каждая предалась своим мечтам. Мэйбл, движимая непреодолимым влечением, беспрестанно устремляла взоры к одной из баяниц и потом отворачивалась от нее с отвращением и, тревожимая страхом, снова смотрела туда при малейшем шорохе листьев, вколеблемых ветром. Мрачное и торжественное зрелище Представляло это пустыни, населенные мертвецами, которые будто предавались веселому отдыху или обычным занятиям, как живые. В продолжении долгого дня незаметно было ни одного индейца, ни француза. И ночи обликала своим покровом страшный и недвижный маскарад, потому же твердому и неизменному порядку, по которому земля всегда повинуется своим законам. Правнадушная к людям, актерам и жалким сценам, которые они ежедневно разыгрывают на ее поверхность. Ночь это была еще спокойнее предыдущей, и Мейбл спала крепче, убежденная, что участи ее не решится прежде возвращения отца. Она ждала его на следующий день и, проснувшись утром, тотчас же побежала к больнице. чтобы посмотреть, какова погода, каково небо и что делается на острове. Страшная группа была в том же положении. Рыболов все еще держал свою удочку, по-видимому наслаждаясь своим мирным занятием, и обезображенный труп Дженни все еще стоял у дверей хижины. Погода изменилась. Ветер дул с юга, и, хотя воздух был еще чист, предвещал бую. Я не могу выносить более этого зрелища, сказал Мейбл, отойдя от боиницы. О, лучше встретиться с врагом, чем смотреть на этих страшных мертвецов. Слушай, они идут. Июньская Россия послышался крик. Так кричит воин, когда сдерает скальп. Что ты говоришь? Убийства закончились, их не будет больше. Соленая вода. Вскрикнул индянка, глядя в одну из бойниц и смеясь: "Дядюшка, слава богу, он жив! О роса, роса, ты не допустишь его до гибели, роса, бедная скво! Какой воин послушается, что она скажет? Разящая стрела ведет его сюда". Мейбл взглянула в бойницу и увидела, что ее дяди и Мюр в руках врагов. Восемь или девять дикарей. вели пленников к крепости, ибо, захватив их в плен, они удостоверились, что там не могло быть более ни одного мужчины. Мэйбл едва дышала, видя, что весь отряд располагается прямо против дверей, но она очень обрадовалась, заметив между индейцами французского офицера. Белый начальник и разящая стрела тихо, но горячо говорили со своими пленниками. И после этого Мюр начал звать Мэйбл громким голосом. «Прелестная Мэйбл, взгляните на нас в одну из бойниц и, умоляю вас, сжальтесь над нашим положением. Нам угрожает смерть, если вы не отворите двери победителям. Не теряйте ни минуты, иначе, увы, через полчаса на головах наших уж не будет ни одного волоска». Насмешливый и шуточный тон этого воззвания Еще более укрепил намерение Мейбл держаться в этом месте до тех пор, пока будет возможно. Говорите, дядюшка, сказала она, прильнув губами к одной из бойниц. Скажите мне, что я должна сделать. О, благодарю тебя, Боже, воскликнул Кепп. Звук твоего нежного голоса, Магни, облегчил мое сердце от тяжкого бремени. Я боялся, не подверглась ли ты одной участи с бедной Дженни. Вот уже двадцать четыре часа, как мне кажется, что на сердце моем лежит свинцом. Ты спрашиваешь меня, что ты должна делать, дитя мое? Не знаю права, что тебе посоветовать, хотя ты и дочь моей родной сестры. Мне нечего сказать теперь, бедная моя девушка, кроме того, что я от всего сердца проклинаю деньги. когда мы с тобой увидели эту лужу пресной и водной. Но, дядюшка, точно ли в опасности жизнь ваша? Как вы думаете, отворить ли мне эту дверь? Эта башня — славное якорное место, и я не посоветовал бы тем, кто еще не в руках у этих дьяволов, впускать их. Что же касается квартирмейстера и меня, то мы с ним пожилые люди и почти ничего не значим для человечества. Как сказал бы честный следопыт. Для мистера Мюра правая небольшая разница. В нынешний год или будущий подвести итог в своих привианских книгах. Вот если бы я был на борту корабля, тогда бы я знал, что делать. А здесь, на этом пустынном болоте, совсем другое дело. Здесь только и могу сказать, что если бы я сидел за этими стенами, то вся логика индейцев не могла бы меня вытянуть оттуда. Не обращайте ни малейшего внимания на слова вашего дядюшки, прелестной Мейбл, возразил Мюрр. Несчастье поведением му расстроило его ум, и он не в состоянии обдумать, чего требуют обстоятельства. Мы в руках значительных и почтенных людей, и нам нечего опасаться какого-либо насилия. Все, что с нами случилось, неизбежно во время военных действий и не может изменить того уважения. которые мы питаем к неприятелю, потому что по всему видно, с пленниками поступят правосудно. Ни я, ни мистер Кэб не имеем, кажется, ни малейшего повода к неудовольствию с тех пор, как отдали себя в руки разящие стрелы, которые своей доблестию и выдержкой чрезвычайно напоминают мне древних римлян и спартанцев. Вспомните также, что наши обычаи совершенно различные. И разящие стрелы вправе принести в жертву наши скальпы за упокой душей павших индейцев, если вы не спасете их капитуляцией. Я поступлю благороднее, оставшись в крепости до тех пор, пока не решится учесть острова, отвечала Мейбл. Нашим неприятелям нечего слишком заботиться обо мне. Я не могу причинить им никакого зла. Мне лучше остаться здесь. И это будет гораздо приличнее для моего пола и возраста. Если бы дело касалось собственно наших приличий, майор, мы с величайшей радостью согласились бы с вашим желанием. Но вот эти господа воображают, что крепость может быть полезна для их действий. Я очень желаю того владеть ее. Скажу вам откровенно, что находясь с вашим дядюшкой в таком критическом положении, я воспользовался моей властью офицера Его Величества. и заключил словесный договор, по которому обязался сдать крепость и остров. Это судьба войны, и надо ей покориться. Итак, отворите дверь, прелестный Мэйбл, выступите из крепости и верьтесь попечениям тех, кто знает, как должен обращаться с красотой и добродетелью в несчастье. Во всей Шотландии нет ни одного человека, «Более любезного, вежливого и более знающего правила приличия, чем этот вождь!» «Не оставлять крепость!» — шептала июньская роса, стоящая возле Мейбл и со вниманием смотревшая на все происходящее. «Крепость хороша. Нельзя взять волос!» Без этого совета наша героиня уже была готова сдаться. Она начинала думать, что гораздо благоразумнее... Примирить неприятеля уступкой, чем раздражить его сопротивлением. Мюр и ее дядя были во власти декорей, которые знали, что в крепости не было мужчин, и она полагала, что если добровольно не согласиться впустить их, то они могут насильно вломиться в двери или изрубить топорами бревныст стен, и в ужине уже нечего было опасаться. Но слова ее подруги остановили ее. выразительные пожатия руки и умоляющие взоры росы подкрепили ее намерение, начинавшее колебаться. Не сдавайся, продолжала индянька. Пусть сами возьмут. Говори смело, роса справится. Тогда Мейбл начала смелее вести переговоры с Мюрром, потому что дядя ее хранил молчание, и она объявила прямо, что не сдаст крепости. Но вы забываете о моей капитуляции, мисс Мейбл, сказал Мюрр. Ведь тут речь идет о честке подданного его величества и даже о честке самого короля через посредство его служителя. Я знаю, мистер Мюрр, что вы ни над кем не начальствуете в этой экспедиции и потому не имеете никакого права сдавать крепость. К тому же помнится, я как-то слышал от отца, что пленник теряет свою власть. Чистые софизмы, прелестная Мейпл, это измена королю и покушение на его честное имя в лице офицера. Вы не станете долго упорствовать в вашем намерении, если дадите время вашему здравому уму подумать о настоящих обстоятельствах и взвесить их. Вот то ж черт возьми это настоящее обстоятельство, чтобы черт его побрал, пробормотал Кепп. — Не надо смотреть на дядю, — сказала июньская роса, занимавшаяся чем-то в дальнем углу комнаты. — Крепость хороша. Не тронут волос. — Я останусь здесь, господин Мюр, пока не получу известия об отце. Он дней через десять будет здесь. — Ах, Мэйбл, эта хитрость не обманет неприятеля, который знает все наши намерения и планы. И если бы мы не подозревали в измене этого несчастного молодого человека, то невозможно было бы объяснить, каким образом неприятель узнал обо всем. Сержант со своим отрядом будет вечером во власти врагов, а может быть и ранее. Послушайте меня, покорность провидению есть добродетель истинно христианская. Мистер Мюр, вы, кажется, не знаете еще, как крепко это здание. Хотите ли видеть, что я могу сделать, если решусь защищаться? Посмотрим. Отвечал квартирмейстер. Как, например, покажется вам вот это? Взгляните на верхнюю бойницу. Только Мейбл произнесла это, как все взоры обратились наверх. Там из бойницы выглядывал ствол ружья. Июньская раса употребила прежнюю хитрость, которая и теперь оказалась полезной. Едва индейцы заметили раковое оружие, как тотчас же бросились в сторону. И менее чем за минуту все скрылись за кустами. Французский офицер взглянул на дул ружья и удостоверившись, что оно не было направлено на него, преспокойно взял щепотку табака и понюхал с чувством. Мюрру и Кеппу нечего было бояться этого оружия, грозного для дикорей, и они остались на своих местах. Будь тебе благоразумный, прелестный Мейбл. Будьте благоразумны, воскликнул Мюр. Не начинайте бесполезный бой ради всех королей. Скажите, кто же с такими кровожадными намерениями скрывается в этой деревянной башне? Тут просто кроется какое-то колдовство. Надо объяснить все это, иначе мы подвергнем сомнению нашу честь. А что вы сказали бы, сэр, если бы следопыт заменял гарнизон в этом месте? которое само по себе укреплено достаточно, воскликнула Мейбл, прибегнув к двусмысленности, которую извиняли обстоятельства. Что думают ваши французы и индейские товарищи о меткости его ружья? Жальтесь над нами, прелестная Мейбл, и не смешивайте верных служителей короля с его врагами. Если следопыт действительно в крепости, то пусть он лично ведет с нами переговоры. Он знает, что мы его друзья и уверены в нем, особенно я, потому что вам известно, он мой соперник, а между людьми благородными соперничество лучшее ручательство в дружбе. Любовь к одной и той же женщине есть доказательство сходства в чувствах и во вкусах. Французский офицер очень решительный и храбро стоявший до сей минуты отступил на несколько шагов, услышав страшное имя. Этот человек с железными нервами, издуманно привыкший к пограничным войнам, вовсе не желал оставаться на расстоянии выстрела убийцы оленей, который был также известен и славен на всей границе, как Мальбрук в Европе. Уделяясь, француз настаивал, чтобы оба пленника последовали за ним. Мейбл была очень довольна, избавившись от неприятелей, и потому не слишком огорчилась удалением союзников. Но она послала своему дяде неохотно и лениво отходившему от крепости воздушный поцелуй и сказала ему несколько утешительных слов. Неприятель, казалось, отложил на этот раз намерение завладеть крепостью, и южская роса, через люк выйдя на крышу, откуда могла видеть весь остров, известила подругу, что неприятельы собрались в отдаленном и скрытом месте острова ужинать, и что мур и кеп По-видимому, довольно спокойные ели вместе с ними. Это известие несколько успокоило Мейбл, и она стала думать о том, как бы ей ускользнуть от врагов, дать знать отцу об угрожавшей ему опасности. Она ждала сержанта после полудня и знала, что от одной минуты зависело решение его судьбы. Прошло еще три или четыре часа. Остров опять погрузился в глубокое безмолвие. День клонился к вечеру, но Мейбл ничего еще не решила. Ее подруга готовила внизу ужин, а она в свою очередь пошла на крышу, откуда в зору представлялось широкое пространство местами загражденное вершинами деревьев. Бедная девушка, несмотря на свое беспокойство, совершенно не смела показаться, зная, что жестокость декорей была. беспредельно и что кто-нибудь из них, наверное, выстрелил бы в нее. Она решилась только выскунуть голову из люка и выглядывала оттуда, осматривая разные протоки, которые вели к острову. Солнце закатилось и ничто не предвещало прибытия лодок. Мейбл снова взошла на крышу, чтобы взглянуть на остров в последний раз, надеясь, что отец со своим отрядом Воспользуется, может быть, мраком ночи, когда засада индейцев не была бы так страшна, как днем. К тому же в темноте ему удобнее было бы подать какие-нибудь знаки с помощью огня. Она внимательным взором окинула весь горизонт и уже готова была удалиться, как вдруг новый предмет привлек ее. Острова были так тесно прижаты друг к другу, что между ними можно было заметить шесть разных каналов или проток. Мейбл показалось, будто бы в одном из этих каналов, который был более защищен и частично скрыт береговым кустарником, таится пирога. Всмотревшись, она убедилась, что не ошиблась. В челноке без всякого сомнения скрывался человек. Подумав, что если это и не приятель, то сигнал ее не сделает никакого вреда, а если друг, только принесет пользу. Она махнула в ту сторону, где был незнакомец, маленьким знаменем, приготовленным ею для предупреждения отца, приняв все предосторожности, чтобы этот знак не был замечен с острова. Най был махнула восемь или десять раз и начала уже отчаиваться в успехе, как вдруг в ответ ей был подан знак взмахом весла, и в ту же минуту показался человек, в котором она узнала Чингачкука. Наконец-то перед ней был друг, который мог и верно хотел помочь ей. Она воспряла духом. Магиканин увидел и, конечно, узнал ее. Ему было известно, что она отправилась с отцом на пост, и Мэйбл надеялась, что, когда совершенно стемнеет, он употребит все средства, чтобы явиться к ней на помощь. Судя по всем предосторожностям, которые он принимал в Паркетске, Присутствие неприятеля на острове ему было известно, а она полностью доверяла ему, благоразумному и ловкому. Но теперь важным затруднением было присутствие и юнитской расы, ибо Мейбл знала, что она не согласится впустить в крепость индейца неприятеля или выпустить ее саму оттуда, с тем чтобы расстроить планы разящей стрелы. Уже полчаса прошло после того, как Мейбл Данхэм увидела великого змея, и это были самые тяжелые минуты ее жизни. Она как будто уже рукой касалась цели, к которой так пламенно стремилась, а между тем эта цель легко могла ускользнуть от нее. Она знала холоднокровие и твердость юннской расы, и вместе ее нежность и чувствительность, и, к сожалению, видела, что ей не оставалось другого средства. Как обмануть свою подругу и покровительницу? Правда, этот обман казался возмутительным, такой благородной и откровенной девушке, как Мейбл. Но дело шло о спасении ее отца. К тому же подруга ее нисколько не пострадала бы от этого. С приближением ночи сердце Мейбл забилось сильнее. Ее занимали различные планы. и в продолжение часа она раз двенадцать переменяла их. Присутствие июньской росы более всего беспокоило ее. Она была уверена, что Чингачгук скоро придет к дверям крепости, но не знала, как ей подстеречь минуту его прихода. К тому же могла ли она впустить его в крепость, не потревожив своей бдительной подруги? А время шло. Магиканин мог прийти и снова уйти. Если она не подстережет его, к тому же Долавар не мог долго оставаться на острове, не подвергаясь опасности. Пора было на что-нибудь решиться. После продолжительного колебания и передумывания Мейбл подошла к своей подруге и спокойно, как только могла, сказала: «Не опасаешься ли ты, Расса, что соплеменники твои подожгут теперь крепость, думая найти здесь следопыта?» Нет, нельзя бояться, не сожгут крепости. Крепость хороша, они тронут волос. Ведь они спрятались, думая, что следопыт с нами. Это страх. Страх вдруг и пройдет вдруг. Страх скажет человеку: пойди. Ум скажет человеку: выратись. Страх делает глупость в девушках, делает глупости в войнах. Сказав это, роса засмеялась. Как смеются все девушки, и когда в голову им придет что-нибудь смешное, я что-то начинаю беспокоиться. Я хочу, чтобы ты с крыши осмотрела все кругом. Не замышляют ли против нас чего-нибудь? Расса пойдет? Лили хочет, но Расса очень знает. Индейцы спят, ждут отца. Воин ест, пьет, спит всегда, когда не идет на тропу войны. Воин спит теперь. Дай бог, чтобы это было так. Но посмотри, подруга, хорошенько кругом. Беда может нагрянуть вдруг, когда ее вовсе не ожидаешь. Июньская роса встала и хотела идти на крышу, но остановилась на первом обороте лестницы. Сердце Мейбл забилось так сильно, что она боялась даже, чтобы подруга не услышала этого биения, и ей показалось, будто бы июньская роса начинала догадываться о настоящих ее намерениях, хотя последние были отчасти справедливы. Южская раса остановилась, чтобы обдумать, не безрассудно ли она готовится поступить. Сначала она подозревала, что Мейбл хочет убежать, но потом отвергла это подозрение, подумав, что бледное лицо и никак не могла уйти с острова и что крепость была для нее лучшим и вернейшим убежищем. Потом она начала опасаться, чтобы Мейбл посредством какого-нибудь знака не открыла прибытие своего отца. Впрочем, эта мысль не более минуты занимала ее, потому что она смотрела на подругу и расценивало ее поведение так же, как женщина большого света смотрит на манеры своей горничной. И вполне была уверена, что Мейбл не смогла бы открыть то, чего бы она сама не заметила. Более никакого противоречия не возникло в ее голове, и она стала тихо всходить по лестнице. Раза поднялась до верхнего этажа, и тут счастливая мысль пришла в голову нашей героине, и она торопливо, но изменившимся голосом высказала ее, что способствовало выполнению ее плана. Я сойду вниз, сказала она, и буду подслушивать у дверей, пока ты будешь на крыше. Будем одновременно обе на страже. Ты наверху, я внизу. Хотя Рассей думала, что это излишняя предосторожность. Очень хорошо знаю, что никто не мог бы войти в крепость без их содействия и что они заранее могли быть предупреждены, если бы какая-нибудь внешняя опасность угрожала им. Но приписывала предложение Мейбл ее бы языковости и неопытности и приняла его так же доверчиво, как искренне, по-видимому, оно было сделано. и так Мэйбл могла теперь сойти вниз, пока подруга поднималась на крышу. Июньская роса не имела никакой особенной причины присматривать за нею. Расстояние между ними сделалось так велико, что они не могли уже продолжать разговор, и в течение трех или четырех минут одна из них внимательно смотрела кругом, насколько позволяла темнота, а другая прислушивалась у дверей с таким вниманием, Что казалось, вся обратилась в слух. Юннская раса ничего не обнаруживала с высоты, где находилась, к тому же мрак был непроницаем. Но зато трудно было бы описать чувство Мейбл, когда ей послышалось, что кто-то осторожно толкнул дверь. Боясь обмануться и вместе с тем желая подать знать Чингачгуку, что она здесь, Мейбл запела тихим и дрожащим голосом. Ночь была так тиха, что эти робкие звуки достигли вершины крепости. Рассад тотчас начал спускаться. Мейбл была в отчаянии, нельзя было терять ни минуты. Но надежда пересилила страх, и дрожащей рукой она начала поднимать дверные запоры. В ту минуту, как повернула первый запор, она услышала шум мокасин туск короны в верхнем этаже. А когда повернула второй, Расса уже была на середине лестницы. Что делаешь? – вскричала она сердито. Бежать? Безумная! Крепость оставить? Крепость хороша! И обе подруги схватились за последний запор, который тотчас бы уступил их усилиям, если бы сильный толчок снаружи не слишком прижал его к дереву. Тогда между двумя молодыми женщинами началась короткая борьба, впрочем с обеих сторон без малейшего насилия. июньская раса вероятно одержала бы верх, если бы второй удар в дверь еще сильнее первого не уничтожил препятствие, державшего запор. дверь отворилась, вошел человек, и равно испуганные этим появлением обе женщины тотчас бросились на лестницу. Незнакомец тщательно запер за собой дверь, внимательно осмотрел нижнюю комнату и осторожно и тихо стал подниматься по лестнице. Когда наступила ночь, июньская роса заложила бойницу нижнего этажа и зажгла свечу. При ее тусклом мерцании обе женщины со страхом ожидали появления пришельца, осторожные но твердые шаги которого они ясно могли расслышать. Невозможно передать удивление обеих, когда в представшем перед ними незнакомце они узнали следопыта. — Слава Богу! — воскликнула Мэйбл, мгновенно представляя себе, что с таким защитником крепость сделалась неприступной. — О, следопыт! Что сталось с моим отцом? Сержант до сих пор в безопасности, но человек не может предвидеть, чем все закончится. Это, кажется, жена разящей стрелы прижалась вон там, в углу. Не говорите о ней таким укоряющим тоном. Я обязана есть жизнью и теперешней безопасностью. Скажите, где отряд отца? Как сами очутились вы здесь? А я расскажу вам все ужасы, происшедшие на этом острове. Немного слов нужно для моего рассказа, Мэйбл. Кто привык к адским хитростям дикарей, тому не нужны длинные рассказы о таких предметах. Экспедиция наша имела желанный успех, потому что для разведываний был послан змей, и он сообщил нам все, что только можно пожелать. Мы завладели тремя лодками, выгнали оттуда всех французов и, согласно данным предписаниям, потопили лодки в самом глубоком месте канала. Декари Верхней Канады останутся в эту зиму без французских товаров: ни пороха, ни пуль не будет у них теперь столько. Сколько хотелось бы иметь хорошим охотникам и воинам. Мы же не потеряли ни одного человека. Ни у одного из нас даже кожа не поцарапана. Впрочем, я думаю, и урон неприятеля невелик. Словом, это была одна из таких экспедиций, Мэйбл, какие любит Лэнди. Много вреда неприятелям, а сами мы ничего не потерпели. О, следопыт! Я боюсь, чтобы майор Дункан... услышав все, что было, не стал бы раскаиваться. Я знаю, что вы хотите сказать, знаю, но дайте мне закончить, тогда вы лучше поймете меня. При первом же успехе сержант послал нас сюда, меня и змея на лодках, чтобы объявить вам о ходе дела, а сам хотел отправиться вслед за нами на двух ботах, которые по своей тяжестью не могут прибыть сюда ранее завтрашнего утра. Мы расстались с Чингачгуком нынче после полудня, уговорившись плыть разными каналами, чтобы удостовериться, свободен ли путь. С тех пор я не видел вождя. Выслушав это, Мейбл рассказала, каким образом она увидела магиканина, прибытие которого в крепость она ожидала, когда подошел следопыт. Нет-нет, Чингачгук не спрячется за стенами, когда он может быть на воле и действовать с пользой. Я и сам не пришел бы сюда, Мейбл, если бы не обещал сержанту ободрить вас и позаботиться о вашей безопасности. Ах, боже мой! Как сильно сжалось у меня сердце, когда я осмотрел нынче после полудня остров. Горько было эта минута, когда я подумал, что и вы можете быть в числе убитых. Какой же счастливый случай избавил вас от руки неприятеля! Ведь вы могли бы смело грести прямо к острову. Один из тех случаев Мейбл, когда природа дает знать собаке, что Лань недалеко, и научает Лань, как убежать от собаки. Нет, нет, эти дьявольские хитрости с трупами могут провести солдат пятьдесят пятого и королевских офицеров, но не тех, кто всю жизнь свою прожил в лесах. Я плыл против того места, где сидел мнимый рыболов, несмотря на то, что эти гадины мастерски усадили беднягу. Их искусство не могло обмануть опытный глаз. Никогда бы так высоко не мог поднять удочку солдат 55-го, которому пора бы научиться удить в осьвету, если он не умел этого прежде. Да и к тому же никогда рыболов, у которого рыба не клюет и поплавок не шевелится, не стал бы сидеть так неподвижно. Мы никогда не приближаемся к посту, зажмурив глаза и не принимая предосторожностей. Ни меня, ни змея не надуешь такой неловкой хитростью. Верно, они думали обмануть этим шотландцев, которые хоть и очень хитры во многих обстоятельствах, но не мастера угадывать плутни индейцев». «Но как вы думаете, отец и его отряд могут обмануться?» — спросила Мейбл торопливо. «Нет, если я успею воспрепятствовать этому Мейбл. И если, как вы говорите, змей также на стороже?» Там мы имеем двойное средство дать знать сержанту об опасности. Мы не знаем только с какой стороны придет войско. Следопыт, произнесла торжественным тоном наша героиня, которую после всего, что совершилось перед ее глазами, смерть казалась еще ужаснее. Вы говорили, что любите меня. Вы хотели, чтобы я была вашей женой. Я уже осмелился раз говорить с вами об этом, Мейбл. И сержант сказал мне недавно, что вы согласны, но я не могу тревожить своим преследованием того, кого люблю. Вы слушайте меня, следопыт. Я почитаю, я уважаю вас. Спасите моего отца от этой ужасной смерти, и я буду благоговеть перед вами. Вот вам моя рука, пусть она будет залогом моего слова. Я не заслуживаю этого, Мейбл. Я боюсь, что не сумею оценить, как должно такое сокровище. Но и без того я сделал бы для сержанта все, что смогу. Но мне страшно думать, Мейбл, что старое товарищество с отцом не всегда хорошие рекомендации в глазах молодой дочери. Ваше дело, ваша храбрость, ваша верность — вот ваши рекомендации. Вам не нужно другой. Все, что вы говорите и делаете, следопыт. Все это согласно с моим образом мыслей, и я надеюсь, уверена, что мое сердце не отдалился от разума. Ваши слова сладкие, Мейбл, но я и без них сделал бы все, что человек в силах сделать. Впрочем, они нисколько и не уменьшают моего рвения. Теперь мы понимаем друг друга, сказал Мейбл ослабевшим голосом. Не станем же терять ни одной из этих драгоценных минут. Можем ли мы сесть в вашу лодку и отправиться навстречу отцу? Нет, Мейбл. Можно прибыть сюда двадцатью путями, и я не знаю, который из них выберет ваш отец. Положитесь на змея, он обезжит их все. Нет, нет, мое мнение остаться здесь. Брёвна этой крепости ещё свежие и сыры, и их трудно поджечь, и я могу держаться здесь против целого племени. Я ракезы не выживут меня из крепости до тех пор, пока я могу ее предохранять от огня. Сержант верно расположился теперь на каком-нибудь острове и не будет здесь раннее утра. Оставшись здесь, мы можем, например, несколькими ружейными выстрелами дать ему знать, чтобы он был осторожнее. Если же он решится напасть на Декарей, как сделал бы каждый с его нравом, то все-таки будет нехудо удержать за собой это здание. Если цель наша — помогать сержанту, то разум подсказывает мне остаться здесь. Хотя обмануть индейцев и обоим нам ускользнуть отсюда — дело нетрудное. — Останьтесь же, следопыт, — прошептала Мейбл. — Ради бога, останьтесь. Все, все на свете для него, для моего отца. — Это натура. Да, это натура. Мне приятно, Мейбл, слышать это от вас, потому что... Надо непременно пособить сержанту. До сих пор он хорошо поддерживал свою славу, и если ему удастся прогнать этих гадин и отступить, счастью, обратив в пепел крепость и хижины, то без сомнения Лэнди припомнит это и наградит его по заслугам. Да, да, Мейбл, надо спасти не только жизнь вашего отца, но и честь его. Дикари взяли этот остров неожиданно. И потому вина не может постичь моего отца. Как знать, как знать. Военная слава изменчива. Я слышал, как прицалили долаваров за такие дела, которые заслуживали несравненно больше похвалы, чем какая-нибудь победа. Очень ошибается тот, кто думает приобрести себе славу успехом, особенно на войне. Я не знаю, как судят о чести ваши горожане. Но дикари полагают, что эта честь только в счастье. Для солдата всего важнее не потерпеть поражения. Но о том, как сражение выиграно или проиграно, думаю, люди заботятся мало. Я же Мейбл принял за правило, стоя против неприятеля, стрелять в него, а оставшись победителем, обращаться с побежденными сдерженно. Священники проповедуют гарнизону смирение. Но если смирение делает человека христианином, то королевские солдаты должны бы уже быть святыми, потому что в течение всего года только и делали, что брали у французов уроки смирения. Отец никак не мог подозревать, что остров известен неприятелю, продолжала Мейбл. Это правда, и я не понимаю, как могли французы открыть его. Место выбрано удачно. Даже тем, кто уже был на острове, не так легко отыскать его. Я боюсь, не было ли измены. — Да-да, тут должна быть измена. — О, может ли это быть? — Очень легко, Мейбл. Для некоторых людей измена естественна. Когда я встречаюсь с человеком сладкоречивым, я строго разбираю его поступки, а человек прямодушный и доброжелательный не говорит, а делает. — Джаспер Уэстер не из таких, — сказала Мейбл с жаром. Нет человека более чистосердечным и откровенным, чем он. Он говорит только то, что чувствует его сердце. Джаспер Уэстер. Его язык и сердце одинаково справедливы, поверьте, Мейпл. Мнение о нем Лэнди, квартирмейстер, сержанта и вашего дяди нелепо. Нет, нет, я отвечаю за честность пресной воды моим скальпом и в случае нужды моим ружьем. Да благословит вас Бог. Воскликнула Мейбл, протянув к нему руку и пожав его железные пальцы с чувством, которого она не могла сама себе объяснить. Вы так великодушны, так благородны. Ах, Мейбл, если бы это было легко, то я, может, не стал бы домагаться руки вашей и желал бы, чтобы вас избрал кто-нибудь из офицеров гарнизона, как вы это заслуживаете. Теперь довольна об этом, отвечала Мейбл едва слышным голосом. Теперь мы должны более думать о наших друзьях, чем о себе. Но я искренне рада, что вы уверены в невиновности Джаспера. Теперь поговорим о другом. Не выпустить ли нам на свободу жену уразящей стрелы? Я уже думала о ней. Неосторожно было бы с нашей стороны, если бы мы закрыли глаза и ее оставили смотреть то, что делается внутри крепости. Если бы посадить ее в верхние этажи и отнять лестницу, тогда она была бы по крайней мере нашей пленницей. Нет, я не могу обращаться так с женщиной, которой я обязан жизнью. Лучше отпустите ее. Она ко мне очень привязана и верно не закончит мне зла. Вы не знаете этого племени Мейбл. Вы не знаете этого племени. В ней, правда, нечистая кровь Мингов. Но она общается с этими бродягами и должна быть уже научилась от них разным плутням. Что это? Это шум весел. Какая-то шлюпка идет по каналу. Следопыт закрыл крышку люка, который вел в нижнюю комнату, чтобы не дать июньской России убежать, и, погасив свечу, поспешно подбежал к одной из бойниц. Мейбл едва переводя дух, глядела через его плечо. Между тем прошло две или три минуты, и когда глаз проводника начинал уже сквозь тьму различать предметы, он увидел, что две лодки проплыли мимо и остановились на расстоянии пятидесяти ярдов от крепости, в месте удобном для высадки. Темнота препятствовала следопыту видеть большее, и он сказал Мэйбл на ухо, что новоприезжие легко могут быть враги, точно так же, как друзья. Потому что он не считал возможным, чтобы отец ее прибыл так рано. Тогда они увидели, что несколько человек вышли из лодок, и вслед за тем три восклицания раздались на английском языке, не оставлявшие уже никакого сомнения насчет этого отряда. Следопыт бросился вниз по лестнице и, достигнув двери, начал поднимать запоры с поспешностью, доказывающей, как опасно казалось ему каждая минута. Мейбл последовала за ним, но она скорее мешала, чем помогала его усилиям.、И、едва успели они повернуть запоры, как раздался ружейный залп. Они с мучительной тревогой еще прислушивались, как вдруг боевой клич дикарей раздался из всех окружающих кустов. Как только дверь была открыта, следопыты Мейбл выбежали из крепости. Все утихло, но вдруг чуткому уху следопыта Почутилось глухое стянуние близ ботов, шум ветра и шорох листьев препятствовал хорошенько расслышать этот стон. Мейбл, увлекаемая тоской и страхом, опередила следопыта и пошла прямо к ботам. Нет, Мейбл, произнес разведчик твердым, хотя и тихим голосом, схватив ее за руку. Нет, этого не будет. Вас ожидает там верная смерть, и вы никому не поможете. Надо возвратиться в крепость. Отец, мой бедный отец убит! воскликнула девушка в отчаянии, но привычка к осторожности и в эту страшную для нее минуту ослабила ее голос. Если вы меня любите, следопыт, пустите меня к отцу. Нет, мэйбл, это невозможно. Странно, что не слышно ничего говоры из судов, не было ответного залпа. А я оставил своего убийцу оленей в крепости. Впрочем, зачем ружье, когда никого не видно? В эту самую минуту проницательный взор следопыта, не перестававший вглядываться в омрак, заметил черные контуры пяти или шести человек, которые ползли по земле, стараясь опередить его, вероятно, с намерением отрезать ему дорогу к крепости. Следопыт схватил Мейбл на руки как ребенка. Преследуемые в нескольких шагах за его спиной дикарями, он изо всех сил бросился бежать в крепость и скоро достиг ее. Войдя в здание, он опустил свою ножу и поспешно, обернувшись, запер дверь. Но едва он успел задвинуть первый запор, как раздался удар в дверь, грозивший сорвать ее с петель. В одну минуту следопыт задвинул прочее запор. Между тем, как он караулил внизу. Мейбл вошла в первый этаж. Она была в таком состоянии, когда тела действуют без всякого влияния разума. Она машинально зажгла свечу, потому что следопыт просил ее об этом, и вошла в комнату, где он ожидал ее. Взяв свечу, следопыт стал внимательно все осматривать и переходил из одного этажа в другой, чтобы удостовериться, не спрятался ли кто-нибудь в крепости. Убедившись, что в блокгаузе никого нет, кроме него и Мейбл, июньская раса сбежала. Следопыт сошелся с Мейбл в главной комнате и, поставив свечу на пол, осмотрел курок убийцы оленей. Только потом сел. Самые страшные наши опасения сбылись, сказала Мейбл, которой казалось, что за эти пять ужасных минут только что миновавших она прожила целую жизнь. Мой отец, мой милый отец, или убит, или в плену вместе со своими товарищами. Это еще не известно. Завтра мы все узнаем. Я не думаю, чтобы это было так, иначе мы услышали бы завывание этих бродяг мингов, торжествующих свою победу здесь около крепости. Одно только верно: если неприятели точно одержали верх, то тотчас же явится сюда с требованием, чтобы мы сдались. Скво верно рассказала им о нашем положении, а так как им очень хорошо известно, что покуда убийца оленей будет в силах удерживать свою славу, крепость нельзя будет поджечь днем, то поверьте, они непременно станут пытаться сделать это ночью. Слышите стон? Да, это стон. Нет, Мейбл, когда люди, в особенности женщины, бывают взволнованы, то им все мерещится, чего нет на самом деле. Нет, я не ошибаюсь. Там внизу кто-то мучится. Следопыт должен был сознаться, что слух Мейбл не обманывал ее, но он умолял ее успокоиться и напоминал, на какие хитрости пускаются дикари для достижения своей цели, и что вероятно этот стон, слышимый ими, притворный, только чтобы выманить их из крепости или, по крайней мере, заставить их открыть дверь. О нет, нет! Быстро проговорила Мейбл. В этих стонах нет притворства. В них слышится, если не душевное, то телесное страдание. Они так страшно естественны. Если так, то мы сейчас же узнаем друг или недруг это. Спрячьте свечу, Мейбл. Я поговорю с ним через бойницу. Охотник, благоразумный и опытный, с величайшей осторожностью исполнил это. Он не раз бывал свидетелем того. Как многие расплачивались жизнью за свою небрежность, он не прикоснулся ртом или ухом к самому отверстию, но приблизился к нему так, чтобы только слышать и быть услышанным, не повышая голоса. Кто там? спросил он, расположившись таким образом. Кто это стонет? Если друг, то пусть отвечает смелый и рассчитывает на нашу помощь. Друг. Отвечал голос, знакомый и Мейбл, и следопыт. У голос сержанта. Ради бога, скажите, что случилось с моей дочерью. Отец, я здесь в безопасности, я не ранена. Боже, я все бы отдала, лишь бы с вами было тоже. Мейбл, следопыт. Ясно услышали восклицание благодарности, но оно слилось со стоном страдания. Сбылись мои страшные предчувствия. сказала Мейбл с каким-то отчаянным спокойствием. Надо перенести отца в крепость во что бы то ни стало. Успокойтесь, Мейбл. Всякая помощь, какая только в силах человека будет ему оказана, только об одном прошу вас успокойтесь. Я спокойна, совершенно спокойна. Никогда в жизни я не была так уверена в себе, как в эту минуту. Но вспомните, как дорого и как опасно для нас каждая минута. Ради Бога немешкай, сделаем все, что мы должны сделать. Следопыт был изумлен, услышав, каким твердым голосом Мейбл произнесла эти слова. Он сошел вниз, чтобы отпереть дверь, и приступил к этому с обычной своей осторожностью. Но в ту минуту, когда поворачивал запоры, почувствовал такой натиск на дверь, что хотел был уже снова запереть ее. Однако заглянув в щель, он немедленно отворил. Тело сержанта, прислоненное к двери, пошатнулось и упало. Следопыт втащил его в крепость, где они беспрепятственно могли оказать помощь раненому. В продолжении этой тяжелой сцены Мейбл сохраняла сверхъестественную энергию, которую женщины часто выказывают в минуты сильных потрясений. Она принесла свечу, смочила водой запекшиеся губы отца И вместе со следопытом приготовила ему постель. Все это было исполнено старательно и безмолвно. Мэйбла не пролила ни одной слезинки, пока не услышала голос отца, который благословлял ее за нежность и заботу. Между тем охотника осмотрел рану сержанта. Пуля прошла на вылет и было мало надежды спасти ему жизнь.